Глава 8. Прошло почти 5 часов, сказала Зои. Тебе не кажется, что мы должны отправить спасательный отряд? Стоя рядом с ней на трапе Сиренити, мыл обвёл взглядом заросли кустарника. Небо на востоке уже начало лиловить. Вокруг всё замерло, если не считать пары карликовых железных деревьев, дрожавших на ветерке, и нескольких комков, перекативших поле, которые катались туда-сюда. По-моему, всё нормально. Третий лун. Настанет ночь, вот тогда, возможно, стоит приступить к поискам. А пока что понадеемся на Джейна. Сэр, позвольте спросить, что происходит? Вы же не собираетесь брать груз, даже если Джейны его сюда притащит. Так в чём смысл данного упражнения? Я просто напоминаю ему, как тут всё устроено. Он человек безрассудный, и я не уверен, что могу положиться на него в трудную минуту. Как в той истории, которая произошла на Ариле, На обратном пути Мел рассказал Звею о том, как Джейн предал их на реле, о том, как он пытался продать Саймона и Ривертэм альянсу, в мыслях о награде, которую предлагали за поимку этих двух беглецов, скружило ему голову. Именно, отозвался Мел. Всё дело в том, что Джейн жадный. Если появляется возможность раздобыть деньжат, он за неё ухватится. И неважно, откуда эти деньги и кому нужно причинить вред, чтобы получить их. И вот так вы хотите преподать ему урок? В общем, да. Если он не принесет сюда кофр, то, возможно, в следующий раз не станет оспаривать с моей решения. Если принесет кофр, то будет вынужден оставить его на Кентербери. То же самое. Это все равно, что щелкнуть щенка по носу, когда его учишь. Но он тебя возненавидит? Да, но он будет знать, кто здесь главный. А это самое важное. Мы лишились двух членов команды. Нам сейчас как никогда нужен Джейн Коб, наш громила. Но мы должны понимать, что ему можно доверять. Как бы ни закончилась эта история, я позаботился о том, чтобы Джейн Коб запомнил своё место в иерархии. Так что все выигрыши. Тебе не кажется, что это рискованно? Если разозлить Джейна, он может взять и уйти, и тогда ты потеряешь ещё одного члена команды. Да, это риск. Но мне кажется, что шансы на успех выше, ответил Мэл. Мировоззрение у Джейна простое, можно даже сказать, примитивное. Таким, как он нравится выполнять приказы. Нравится и иерархия. Просто они не любят в этом признаваться. Ты им манипулируешь, Мэл кивнул. И он этого даже не понимает. Пожалуйста, не обижайтесь, сэр. Но вы коварный гейд жэнь ты хуньдань. Точно, ухмыльнулся Мэл. Зои продолжил разглядывать окрестности. Тем временем из машинного отделения в грузовой отсек выпрыгнула Кейли. "Это скрытое соревнование по гляделкам или в нём любой может участвовать?" весело спросила она. Майл сделал жест, означавший ни в чём себе не отказывай. "До сих пор его не видать", просила Кейли выглядывая наружу. "Бедный Джен, в тени сейчас градусов 40. Он превратится в пепел раньше, чем доберётся сюда". Капитан, вам не кажется, что это немного мерзко, то, что вы заставили его добираться самостоятельно? Мэл только что объяснил мне, что всё это ради блага самого Джейна, сказала Зои. Как так? Без понятия, но у капитана есть своя извращённая логика. Келли, если ты когда-нибудь станешь капитаном корабля, то всё поймёшь, сказал Мэл. Если я стану капитаном корабля, то не брошу Чейна командой из-за своих капризов. Это не каприз. Кроме того, добавила Кейлис, слегка оскалившись. Я бы не позволила другим членам команды разбредаться кто куда. Не позволила бы? переспросил Мэл. Если ты про Инару, а я в этом не сомневаюсь, то она никогда не была членом команды. Она имела полное право приходить и уходить, когда ей вздумается, как и все вы. И всё-таки, разве капитан не должен держать своих людей вместе? Мэл вздохнул. Ты когда-нибудь перестанешь пилить меня за Инару? Я не только про Инару, сказала Кейли, а и про Бука тоже. Ну, да, в основном про Инару. Без неё на корабле всё не так. Инара была душой команды, не давала нам сойти с пути истинного, насколько это вообще возможно. С тех пор, как она ушла, мы плывём без руля и ветрил, дрейфуем от одного контракта к другому, и в нашей работе нет ни особого смысла, ни большой выгоды. Прошу прощения, если лезу не в своё дело. Я просто выражаю свои чувства. — Нет, Кейли, давай говори, выпусти пар. Реплика Мэла была наполнена сарказмом, но Кейли приняла её за приглашение высказаться. — Мэл, я не указываю тебе, что надо делать, но на твоём месте я бы отправилась в Синон. Я сразу пошла бы в дом Мадрасса, бросилась бы в ноги и Наре и умоляла бы её вернуться. И тогда бы снова всё стало так, как раньше. Я не ты. Кроме того, ты уже неплохо меня знаешь и должна понимать. Я не из тех, кто умоляет. И очень жаль. Келли, пойми меня правильно. Голос Майла чуть смягчился. Я знаю, что вы с Энарой были близки. Тебе тяжело от того, что сейчас её нет рядом. Просто бывает, что-то нам подходит, что-то нет. И очевидно, что мой корабль на ней не подошёл. Ты бы мог всё исправить. Обвиняющим тоном, сказала Кейли «Я? Как?» И Нара сама решила уйти «Повторяй это себе почаще, Мел И когда-нибудь ты в это поверишь» Мел уже собрался резко и ответить Как вдруг в системе корабельной связи Зазвучал голос Уоши «Люди на корме, которые высматривают Джейна» Сказал Уош с мостика «Возможно, вам стоит повернуться в сторону носа Я только что заметил в той стороне Высокого, усталого с виду человека Который ковыляет к нам» Внешность совпадает с описанием Джона Кобба, известного грабилы и развратника. Мел нажал на переключатель и заговорил в решётку микрофона. У него с собой что-нибудь есть? На лице мрачная гримаса, а так ничего. Да нет, соответил. Хм. Я так и знал, сказал Мел самому себе. Он начал спускаться по трапу. Зои и Келли последовали за ним. Он идёт совсем не оттуда, откуда нужно, заметила Зои. Место встречи было к востоку отсюда, а корабль смотрит на запад? Должно быть, он заблудился и сделал круг, ответил Мэл. Они пошли вдоль Сиренити в сторону его носа. Впереди в лучах заходящего солнца показался силуэт Джейна. Джейн спускался с невысокого холма, брёл неуклюже, словно зомби, не разбирая дороги. Когда он подошёл поближе, все заметили, что лицо у него обгорело, а майка покрыта белыми корками засохшего пота. Внезапно Джейн оступился и упал ничком. Мэл, Зои и Кейли бросились к нему. Зои добралась до него первой и перевернула его на спину. «Джейн, Джейн, отвечай, Джейн!» Джейн завращал глазами. Его пересохшие и потрескавшиеся губы задвигались. «Кто это?» — пробормотал он. «Зои?» «И я, Джейн», — сказала Кейли. «И Мэл, ты на Сиренити. Ты дошел, даже без посторонней помощи. Она с укором посмотрела на Мэла, которому, по крайней мере, хватило совести опустить взгляд. «Кейли, иди за доком», — сказала Зоя. «Не вопрос». Кейли снова повернулась к Джейну. «Саймон о тебе позаботится. Все в порядке, ты в хороших руках». Затем она умчалась прочь. «Что, гордитесь собой?» — спросила Зоя у Мэла. «Полюбуйтесь, в каком он состоянии». Как и сказала Кейли, с ним все будет в порядке. Через несколько минуток Элли привела Уорша и Саймона. Последний сжимал в руке свой саквояж. Саймон быстро но внимательно осмотрел Джейна. Тепловой удар, кажется, не слишком сильный. Такие люди, как Джейн, обладают большой выносливостью, но его всё равно нужно побыстрее доставить на корабль. Берите его за руки и за ноги. Мэл, Зои, Уорш и Саймон понесли Джейна на корабль. Впереди шла Кейлис с Верой. Винтовку она держала в на вытянутых руках, неловко, словно та может в любой момент ожить и укусить её. В медотсеке они положили Джейна на кушетку и подсунули ему под ноги подушку. Затем Саймон поставил Джейну капельницу с физраствором, чтобы восстановить его уровень электролитов. "Но «Ну, больше сидеть на Кентербери смысла нет", сказал Мэл. "Вож, готовь сиренетик к взлёту. Через 10 минут стартуем". Джейн снова открыл глаза и застонал. «Док, что-то мне хреново», — выдавил из себя он. «Все нормально, Джейн», — ответил Саймон. «Расслабься, подожди немного. Пусть магия физраствора подействует». Джейн повернулся к Мэлу и заморгал, словно пытаясь сфокусировать взгляд на лице капитана. «Мэл, мне неприятно просить об этом, но нельзя ли отложить взлет до утра? Не уверен, что сейчас выдержу перегрузки». «Вошь может взлететь нежно и мягко», — сказал Мэл. «Верно, Вошь?» словно пёрышко на ветру. Этил Уоши нахмурился. Ну, в общем, как-то так. Возможно, есть аналоги и получше. На самом деле Дженн прав, сказал Саймон. Сейчас, когда он в таком состоянии, ускорение не пойдёт ему на пользу. А к утру он уже должен прийти в норму. Я согласна с Саймоном, сказала Кейл. Какой сюрприз. Вполголоса буркнул Мэл. Во всём, что касается медицины, доктор разбирается лучше нас. продолжила Кейли, не обращая на него внимания. Я голосую за то, чтобы подождать до утра. Ничего не случится, если мы немного подождём. Вступила в разговор Зои. Верно, Мэл. По-моему, мы должны позаботиться о Джен. Мэл обвёл взглядом комнату. Капитан должен знать, когда нужно дать бой, а когда можно отступить. С точки зрения тактики поражение в этом бою не принесёт особого вреда. Все сражения выиграть невозможно. А если ты пытаешься это сделать, люди начинают тебя ненавидеть. Иногда победа это компромисс. "Ладно", сказал он. "Значит, взлетаем утром". Влегчённо вздохнув, Дженн упал на кушетку и закрыл глаза. "А теперь?" сказал Саймон. "Если тут расчистят немного свободного пространства, чтобы я мог работать". Все остальные поняли не очень тонкий намёк и ушли.